Спидия. Арманда Лукас Каре, девушка из Германии. Моим детям Эмме, Анне Лукасу, Анне Марии Карман Гордон, Джудит Кипельстил и Герберту Карлинеру, которые были ровесниками моих детей, когда поднялись на борт Сент-Луис в порту Гамбурга в 1939 году. Вы мои свидетели. Исая 43:10. Воспоминание это то, что я предпочла бы забыть. Джон Діджон. Часть 1. Ханна и Анна. Берлин, Нью-Йорк. Ханна. Берлин, 1939. Мне почти исполнилось 12, когда я решила убить родителей. Решило со всей серьёзностью. Я лягу в постель и дождусь, когда они уснут. Это всегда было легко определить. Папа, как обычно, закроет большие тяжёлые окна с двойными рамами и задёрнет плотные зелёные с бронзовым отливом шторы. По очередной раз он повторит то, что говорил каждый вечер после ужина, уже более разнообразного, а не просто дымящийся миски безвкусного супа. Ничего не поделаешь. Всё кончено. Нам нужно ехать. Потом мама начнёт кричать и попрекать его срывающимся голосом. Она снова будет мерить шагами квартиру, свою крепость посреди погибающего города, пристанище последних четырёх с небольшим месяцев, пока окончательно не выпятся из сил. Потом она обнимет отца, её слабые всхлипы вскоре затихнут. Я выжду пару часов. Они не окажут никакого сопротивления. Я знала, что отец уже сдался и хотел уйти. С мамой всё было сложнее. Впрочем, она приняла такую большую дозу снотворного, что быстро уснёт, убаюканная ароматами жасмина и герани. Несмотря на то, что мама постепенно повышала дозу, она всё равно просыпалась по ночам в слезах. Я бегала посмотреть, что случилось, но мне удавалось разглядеть сквозь приоткрытую дверь только то, как папа обнимал безутешную маму. похожую на маленькую девочку, которой приснился ужасный кошмар. Вот только для неё кошмаром было бодрствование. Никто больше не слышал, как я плакала. никому не было до этого дела. Папа сказал, что я сильная и вынесу всё что угодно, но не мама. Боль захватила её целиком. В доме, куда больше не пускали солнечный свет, ребёнком была она. На протяжении всех 4 месяцев Мама плакала по ночам. С тех самых пор, как улицы города покрылись битым стеклом и наполнились смрадным запахом пороха, металла и дыма. Именно тогда они и начали планировать наш отъезд. Родители решили покинуть дом, где я родилась, и запретили мне ходить в школу, в которой меня больше никто не любил. Потом папа подарил мне второй фотоаппарат, чтобы ты оставила след «Для выхода из лабиринта, как ряда», — шепнул он мне. В голову мне пришла шальная мысль, что было бы замечательно от них избавиться. Я подумывала о том, чтобы подсыпать аспирин отцу в еду или стащить мамина снотворное. Она бы не выдержала без него и недели. Единственным препятствием стали охватившие меня сомнения. Сколько нужно аспирина, чтобы у отца открылась смертельная язва, или внутреннее кровотечение. Сколько мама сможет продержаться без сна? О кровавом деле даже речи не могло быть, потому что я не выносила вида крови. Так что лучше всего им было бы умереть от удушья. Так вот взять и задушить их огромной перьевой подушкой. Мама прямо говорила, что ей всегда хотелось умереть во сне. Я не выношу прощаний, говорила она, глядя на меня в упор. Или если я не слушала её, обхватывала меня рукой и слегка прижимала к себе. Сила у неё оставалась немного. Однажды ночью, очередной ночью слёз, я проснулась с мыслью, что уже совершила преступление. Мне казалось, я видела безжизненные тела родителей, но не могла выдавить из себя ни слезинки. Я чувствовала себя свободной. Теперь никто не заставит меня переехать в дрянной район, бросить книги, фотографии. «Фотоаппараты, жить в страхе, что тебя отравят собственные отец и мать». Я задрожала и позвала. «Папа!» Но на мой зов никто не пришел. «Мама!» Это была точка невозврата. В кого я превратилась? Как я могла до такого опуститься? Что бы я стала делать с их телами? За сколько они бы разложились? Все бы подумали, что это самоубийство. Никто бы не стал дознаваться. «Папа!» Страдания родителей длились уже 4 месяца. Все воспринимали бы меня как сироту, а я себя как убийцу. Слово ре было названием моего преступления, и она нашла его. Какое отвратительное слово. Я содрогаюсь от одного его звука, от "убийца". Я попыталась произнести его ещё раз и не смогла. Я была убийцей. Было совсем просто найти название своему преступлению. признать вину и понять характер своих душевных терзаний. А как же мои родители, которые планировали избавиться от меня? Как называют тех, кто убил своих детей? Не такое ли это ужасное преступление, что ему не нашлось даже определения в словаре? Это означало, что им оно могло вполне сойти с рук. В то время, как мне приходилось нести бремя смерти и этого отвратительного слова. Человек может убить родителей, братьев или сестёр, но не своих детей. Я бродила по комнатам, которые казались мне невероятно тесными и тёмными, в доме, который вскоре не будет нам принадлежать. Осмотрев высокие потолки, я прошла в холл, увешанный портретами теперь уже немногочисленных членов семьи. Свет от лампы с кипено-белым абажуром в папиной библиотеке проникал в коридор, где я стояла безо всякого движения и наблюдала, как мои бледные руки окрашивались золотом. Открыв глаза, я обнаружила, что по-прежнему нахожусь в спальне, в окружении изрядно потрепанных книг и кукол, с которыми я никогда не играла и, очевидно, так и не поиграю. Я прикрыла глаза и ясно почувствовала, что уже совсем скоро мы уплывем на огромном океанском лайнере, куда глаза глядят, оставив позади порт и страну, которая никогда не была нам родной. В итоге я не убила родителей. Мне просто было незачем, а вина лежала на отце с матерью, ведь именно из-за них я бросилась в эту пропасть. Запах в квартире стал невыносимым. Я не понимала, как мама может жить в этих стенах, обтянутых тёмно-зелёным шёлком, поглощавшим весь дневной свет, которого и без того было мало в это время года. Здесь пахло заточением. Нам оставалось здесь жить мало времени, и это знала, чувствовала. Мы не станем проводить лето здесь, в Берлине. Маме приходилось раскладывать по шкафам нафталиновые шарики, чтобы сохранить свой мирок, и квартиру наполнил надоедливый запах. Мне было совершенно непонятно, что она старается сберечь, ведь мы в любом случае должны были лишиться всего. От тебя пахнет как от старого сквозь с Гамбургерштрассе, подразнивал меня Лео. Лео был моим единственным другом, человеком, который мог смотреть мне в лицо, не испытывая желания в меня плюнуть. Весна в Берлине выдалась холодной и дождливой, но папа часто выходил из дома без пальто. Всякий раз, когда ему нужно было отлучиться, он не ждал лифта, а шёл вниз по скрипучим ступенькам. впрочем, мне не разрешали спускаться по лестнице. А отец спускался пешком не потому, что торопился, а чтобы не встретить никого из соседей. Эти семьи, живущих на нижних этажах, дождаться не могли, пока мы съедем. Те, кто раньше с нами дружил, теперь общались отчуждённо. Те, кто в незапамятные времена благодарил отца или заискивал перед мамой и её друзьями, а ещё восхвалял её прекрасный вкус и спрашивал её Как составить комплект из яркой сумочки и модных туфель? Теперь вы ротели от нас нос и могли отступиться от нас в любой момент. Мама, который день сидела дома. Каждое утро, поднявшись с постели, она надевала рубиновые серьги и зачёсывала назад прекрасные густые волосы, предмет зависти всех её друзей, всегда восхищавшихся ею, когда она входила в кафетерий отеля Адлон. Папа называл ее небожительницей, потому что она была совершенно очарована кинематографом, служившим ей единственной связью с окружающим миром. Она никогда не пропускала премьеры фильмов, в которых играли настоящие богини кино. Взять, к примеру, фильм «Божественная женщина» с Гретой Гарба, который показывали в кинотеатре «Паласт». «В ней больше немецкого, чем в ком бы то ни было», утверждала мама, когда речь заходила о «Божественной Гарба». которая на самом деле родилась в Швеции. Но в те времена люди смотрели не моё кино, и никому не было дела до того, откуда родом звезда экрана. Талант Гарба открыли немцы. Мы всегда знали, что ей будут поклоняться. Именно мы прежде всех оценили её по достоинству, именно поэтому её заметили в Голливуде. И в своём первом интервью она сказала на идеальном немецком: Виски, но не слишком разбавленный. Время от времени, когда родители возвращались из кино, у мамы в глазах все еще стояли слезы. «Обожаю печальные финалы». «Но только в фильмах», — говорила она и поясняла, «комедии всегда были не для меня». И она замирала в папиных объятиях, поднимала руку к колбу, а другой поддерживала шелковый шлейф ниспадающего платья и, откинув голову, начинала говорить по-французски. Арман, Арман, томно повторяла она с сильным акцентом, как до того божественная женщина. А папа называл её моя дама с камелиями. Надейся, мой друг, и будь уверен в одном, что бы ни случилось, твоя Маргарита останется с тобой, декламировала она, разражаясь истерическим смехом. Правда же, Дима, ужасно звучит на немецком. Но теперь мама больше никуда не хотела. Фраза слишком много выбитых окон стала её привычным объяснением с ноября прошлого года, когда произошёл тот ужасный погром, и папа потерял работу. Отца арестовали в его университетском кабинете и отвезли в участок на Грольманштрассе, где держали в изоляции за какое-то правонарушение, суть которого мы так и не поняли. Вместе с ним в камере находился и отец Лео, Гер Мартин. После освобождения они стали встречаться каждый день, что еще больше беспокоило маму. Как будто они планировали отъезд, к которому она пока не была готова. Именно страх мешал ей покинуть свою крепость. И она жила в постоянной тревоге. Прежде она посещала изысканный салон отеля «Кайзерхоф», находившегося по соседству «Кайзерхоф». Но вскоре там не осталось людей, кто бы не относился к нам с ненавистью, те, которые считали себя добродетельными, кого Лео называл ограми. В прошлом мама очень гордилась Берлином. И если она отправлялась с Ари деньками в Париж, она всегда останавливалась в отеле Риц. А если сопровождала отца в Вену на лекцию или концерт, то в Империале. Но ведь у нас есть Адлон, наш Гранд-отель на Унтер-ден-Линден. Там останавливалась божественная женщина. Кино его обессмертило. Но в те дни мама выглядывала в окно, стараясь найти причину происходящего. Что стало со счастливо прожитыми годами? К чему ее приговорили и почему? Она понимала, что расплачивается за чужие ошибки ее родителей, бабушек и дедушек, каждого предка на протяжении многих столетий. «Я немка Ханна». Я Штраус, Альма Штраус. Что же ещё нужно, Ханна? говорила мне мама на немецком, потом на испанском, затем на английском и в заключение на французском. Как будто рядом были другие слушатели, будто бы она старалась донести ясно свою мысль на каждом из четырёх языков, на которых бегло говорила. В тот день я согласилась встретиться с Лио и пойти фотографировать Мы встречались ежедневно после полудня в кафе Frau Falkenhorst у площади Hacker-Scharmarkt. Когда владелица кафе нас замечала, она улыбалась и называла нас хулиганами. Нам это вполне нравилось. Если кто-то задерживался, пришедший первым обязательно заказывал горячий шоколад. Иногда мы встречались в кафе у выхода с вокзала Alexanderplatz, где полки ломились от конфет в серебряной обёртке. Если Лео нужно было срочно со мной увидеться, он ждал меня у газетного киоска возле дома. Благодаря чему мы могли не бояться встретиться с кем-то из соседей, которые хоть и были нашими квартирантами, но всегда насторонились. Чтобы не ослушаться взрослых, я обошла ужасно пыльную, покрытую ковром лестницу и зашла в лифт. Он остановился на третьем этаже. Добрый день, фрау Хофмайстер. сказала я, улыбаясь её дочери Греттель, с которой раньше часто играла. Греттель выглядела печальной, потому что совсем недавно потеряла своего красивого белого щенка. Я ей сочувствовала. Мы были ровесницами, только я повыше ростом. Греттель смотрела в пол, а фрау Хофмейстер имела наглость сказать ей: "Давай пойдём по лестнице. Когда они наконец уедут, они наставят в трудное положение". Как будто я не могла её слышать. как будто в лифте была только моя тень, как будто меня не существовало. Именно этого ей и хотелось, чтобы меня не существовало. В нашем доме жили семьи по фамилиям Дитмар, Брауэр и Шульц. Мы сдавали им квартиры. Здание принадлежало маминой семье еще до ее рождения, так что уехать следовало им. Они были не здешними, в отличие от нас. Мы были больше немцами, чем они. Дверь лифта закрылась, он поехал вниз, и я увидела ноги спускающейся Греттель. Мерзкие люди, донеслось снаружи. Я не слышала. Что мы такого сделали, из-за чего я должна терпеть всё это? Какое преступление мы совершили? Я не была мерзкой, я не хотела, чтобы люди так обо мне думали. Я вышла из лифта и спряталась под лестницей, чтобы снова с ними не столкнуться. Я видела, как они выходят из дома. Греттель так и не подняла голову. Она обернулась ещё меня взглядом, возможно, хотела извиниться, но мать подтолкнула её. Что ты там высматриваешь? повысила она голос. Поднимая шум, я побежала вверх по лестнице, вся в слезах. Да, я плакала от гнева и бессилия, потому что не смогла сказать фрау Хофмайстер, что в ней гораздо больше мерзости, чем во мне. Если мы причиняли ей неудобства, Она могла выйти из дома, ведь это был наш дом. Мне хотелось биться о стену, разбить драгоценный фотоаппарат, подаренный отцом. Когда я вошла в квартиру, мама не могла понять, почему я была вне себя от ярости. "Ханна, Ханна", позвала она, но я не обратила на неё никакого внимания. Я пошла в холодную ванную, захлопнула дверь и включила душ. Я всё ещё плакала, точнее, мне хотелось остановиться, но я не могла. Не раздеваясь и не разуваясь, я забралась в сверкающую билизную ванну. Единственным звуком был шум обрушившейся на меня обжигающе горячей воды, она заливала мне глаза, а ков в них не защепала, попадала в уши, нос и рот. Я начала снимать одежду и обувь, которые оттяжелели от воды и вменяемой мне мерзости. Вымывшись с мылом, Я до красноты растёрлась маминой солью для ванны, а после обернулась белым полотенцем, чтобы избавиться даже от малейших частичек грязи. Кожа лела, будто вот-вот сойдёт. Я включила воду по горячее и прибавляла температуру, пока не почувствовала, что больше не могу терпеть. Выйдя из душа, я рухнула на чёрно-белый кафельный пол. В счастье плакать мне больше не хотелось. Я вытерлась, жёстко провтя палатенцем. по не нависной коже, которая даст Бог, скоро начнёт сходить от всего этого жара. Встав перед затуманившимся зеркалом, я осмотрела каждый миллиметр тела: лицо, руки, ноги, уши, сеясь понять, остался ли хоть один невымытый участок. Интересно знать, кто теперь мерзкий. Сжавшись и дрожа, я забилась в угол, чувствуя себя куском мяса с костями. Только там я и могла укрыться. Поскольку в конечном итоге я знала, что можно сколько угодно мыться, обваривать кожу, встречся зажмуривать глаза, пропускать всё мимо ушей, нарядно одеваться, по-другому говорить, называться другим именем, всё равно меня будут считать грязной. Возможно, неплохо было бы постучать в дверь достопочтенной фрау Хофмастер и попросить её удостовериться в том, что на моей коже нет ни единого пятнышка, и ей не зачем прятать от меня Греттель. что я не окажу никакого плохого влияния на её ребёнка, такого же светленького, прекрасного и безупречно чистого, как и я. Вредя в свою комнату, я оделась во всё белое и розовое, одежду самых светлых тонов, которые только нашлась у меня в шкафу. Затем я отправилась к маме, обняла её, чувствуя, что она понимает меня, даже несмотря на то, что она решила запереться дома и ни с кем не встречаться. В своей комнате Укреплённой мощными колоннами нашей квартиры, она выстроила настоящую крепость, размещавшуюся в здании, построенном из огромных каменных блоков и двойных оконных рам. Но мне нужно было спешить. Лёва наверняка уже пришёл на вокзал и теперь перебегает с места на место, стараясь не попасть под ноги людям, спешащим на поезд. По крайней мере, я знала, что он-то считает меня чистой.